День второй Утром автомобиль, приехавший за ним к отелю, отвез его в аэропорт. На этот раз, возвращаясь обратно в Москву, он, как обычно, закрыл иллюминаторы. Самолетами он летал чаще, чем ездил на такси, но инстинктивный страх сидел в нем постоянно. При любой возможности он старался избежать полетов, заменяя их более длительными поездками на поездах. В Шереметьеве его встречали двое – Любомудров и Ильин. Багажа у него не было, и он довольно быстро вышел к встречающим. Любомудров оказался худым высоким мужчиной с вихром непослушных волос, смешно торчавших на затылке. Толстые стекла очков наводили на мысль, что он испортил зрение на работе, углубляясь в флянды справочников и кодексов. Ильин выглядел ординарно солидно – широкоплечий, высокий и красивый молодой человек в новой замшевой куртке. Он первым протянул руку дронга Любомудров подошел следом, церемонно представился. В ауди, на котором они приехали, за рулем сидел Ильин. Такова была просьба дронга Он не хотел вести разговор при водителе, даже если тот был человеком проверенным. Чем меньше людей будет знать об их поисках, тем реальнее шансы на успех. «Вы завтракали в день знакомства с вашим патроном», – уточнил дронга у адвоката. «Что вы можете сказать об особе, которая находилась тогда в ресторане? Мне хотелось бы услышать ваш рассказ». Симпатичная молодая женщина, осторожно начал Любомудров, хорошо одетая, волосы тщательно уложены. Вы знаете, я часто обращаю внимание на волосы ночных бабочек. Обычно они очень неухоженные. Не знаю, чем это объяснить, но, видимо, им важнее следить за лицом, которое является их своеобразным рабочим инструментом, нежели за всем прочим. А эта девица была очень ухоженная, хорошо одета. Во всяком случае, одна ее сумочка потянула бы на несколько сотен долларов. «Существуют профессионалки, труд которых очень высоко ценится и оплачивается», заметил дронга «Да, да, скорее она из этой категории, высокооплачиваемых. Она прошла к столику, что-то заказала официанту». «Как вы думаете, они были знакомы с официантом?» «Не знаю, я не слышала, о чем они разговаривали». Но она кивнула ему, как своему знакомому, или наоборот, сухо поздоровалась. «Скорее, как незнакомому. Как они познакомились с Александром?» В его обычном стиле он послал ей самое дорогое шампанское. Девушка благодарно кивнула. Затем он подошел к ней, они немного поговорили и тут же пошли вместе в его номер. Я думал, она уедет через час, но он серьезно увлекся, даже отменил несколько важных встреч. А потом три дня девица оставалась в его номере. И многие видели их вместе. Как бы чем-то недовольный, спросил дронга Многие. Поэтому ее убийство вызвало у всех у нас шок. Но пока мне удалось убедить следователя, что шеф покинул гостиницу до того, как убили эту особу. Хорошо еще, что она оставалась в номере, и ее нашли только в четвертом часу дня. А когда улетел ваш шеф, он уехал из отеля в десять часов утра. В половине второго улетал его самолет в Париж. Мы еще успели заехать в наш офис. А когда, по мнению экспертов, убили женщину? Примерно в это время. Эксперты называют время с половины первого до половины второго. То есть теоретически он мог успеть выстрелить в женщину и приехать в аэропорт? Конечно, только теоретически. Но если найдут какие-нибудь другие доказательства, будет очень сложно его защищать. Вы видели пленку? Видел. Два дня назад я летал на несколько часов в Париж. Это ужасно и очень убедительно. Пока пленки нет, все можно доказать. Но когда появится пленка, не просто будет убедить следователей и прокуроров в невиновности нашего патрона. И даже если нам удастся это сделать, то и тогда они могут показать пленку на телевидении. Вы же знаете, какой канал они контролируют? Если пленку покажут по телевидению, это вызовет еще больший скандал, чем обвинение следствия. Тут уж невозможно оправдаться. Это я понимаю, как ее звали? Ирина. Ирина Максименко. они уже писали некоторые газеты, там же содержались и намеки на ее связь с неким высокопоставленным лицом, но пока нигде не упоминаются конкретные фамилии. мы едем к метрополю сказал дронга обращаясь к ильину тот молча кивнул чуть прибавляя скорость мы уже были в гостинице нарушил молчание адвокат как исследователи это особый отель там есть собственная служба безопасности есть и свой круг посетителей но что странно никаких сведений об убитой наверное она там не работала или наоборот вздохнул дронга вы очевидно использовали обычную систему проверки есть еще и неформальные методы проверки в метрополе нельзя часто появляться заметил ильин нельзя мельтешить можно нарваться на очень крупные неприятности я постараюсь аккуратно понимающе кивнул дронга все едино поиск нужно начинать с отеля а вы вкенентий алексеевич поедете в прокуратуру и постараетесь узнать все о погибшей Кто она, откуда родом, где проживала, если москвичка, где живут ее родные, где была прописана, в общем, все, что сможете узнать. Постараюсь, хотя, честно говоря, вряд ли следователь обязан мне все это рассказывать. С сомнением протянул Любомудров. Объясните, что речь идет о репутации вашего патрона, что вы решили помочь следствию установить истину. Я думаю, следователь с массой дел наверняка пойдет вам навстречу. В конце концов, зачем скрывать данные об убитой? Это ведь не тайна следствия. — Где она жила, мы знаем, — вставил Ильин. — На улице Удальцова, в новой олимпийской деревне. — Откуда вы знаете? — Наши водители ее несколько раз туда отвозили. — Это еще ни о чем не говорит, — возразил Дронго. — Вполне возможно, что она там не живет. Кто-нибудь поднимался вместе с ней в квартиру? — Нет, машина обычно ждала у дома. — В любом случае мы поедем туда и все проверим, — согласился Дронго. — Но сначала в метрополь. По дороге завезем в прокуратуру Викентия Алексеевича. «Где встречаемся?» – спросил адвокат. «Ровно через два часа мы за вами заедем. Только постарайтесь все же узнать побольше. Любые детали, любые подробности могут оказаться очень важными». «Я вас понимаю», – кивнул Любомудров. «Постараюсь сделать все, что смогу». Ауди свернул к зданию городской прокуратуры. Машина плавно затормозила, и адвокат, собрав свой портфель, вышел из автомобиля. Андрей дождался, когда он подойдет к дому, оглянулся и, выворачивая руль, направил машину в обратную сторону. направил машину в обратную сторону. «Вы уже проверяли в гостинице?» «Пытались», – вздохнул Ильин. «И по ее прежнему адресу тоже проверяли. Никаких следов. Как будто она появилась из ниоткуда. Никто не знает, где она жила, а следователи не выдают нам свою информацию. У них тоже есть какие-то секреты. В адресном столе проверяли?» «Проверяли. По адресу, который нам дали, она вообще никогда не появлялась». «Хорошая работа», – пробормотал дронга «Да нет», – не понял его Андрей. «Обычное, видите, никаких результатов». «Не ваша жестко пояснил дронга – «а конкурентов вашего шефа сделано все с блеском на высочайшем уровне. Почти гарантированно выключили человека из игры не только на время данного аукциона, но и на последующей неделе месяцы Если мы не сумеем найти убедительных доказательств его невиновности, они смогут шантажировать его достаточно долго». Нет никаких гарантий, что после проведения аукциона вашему шефу опять не предложат заключить какую-нибудь сделку. Не предложат заключить какую-нибудь сделку. Людям подобного типа нельзя уступать, никогда и ни в чем. Достаточно уступить один раз, и они, почувствовав вашу слабинку, съедят вас с потрохами. Им нельзя уступать, повторил дронга повторил дронга Андрей кивнул, бросая взгляд на обгонявший их джип, который едва не подрезал им дорогу. Да, ездить в центре Москвы становилось не только проблематично, но и опасно. Либо угодишь в многочасовую пробку, либо тебя без всяких правил начнут обгонять несущиеся на предельной скорости джигиты. Либо, что совсем худо, нарвешься на нервного типа, способного открыть стрельбу, если вы захотите втиснуть в свой автомобиль перед его носом. Пока они подъехали к метрополю, прошло не меньше сорока минут. Дронго озабочно посмотрел на часы. «Кажется, я переоценил ваши возможности», – пробормотал он. «У Викентия Алексеевича есть мобильный телефон?» «Конечно, есть. Если мы задержимся, придется ему позвонить, чтобы он нас не ждал». Они затормозили наконец, недалеко от гостиницы. «Подожди меня здесь», – предложил дронга выходя из машины. Отель «Метрополь» переживал свое второе рождение после успешной реставрации, проведенной в начале 90-х. Из обычной московской гостиницы с неизменными тараканами и клопами он превратился в роскошный отель, отвечавший стандартам самых придирчивых зарубежных клиентов. Дронга особенно нравились здесь апартаменты, в которых обычно размещались не приехавшие на время гости, а местные жители – небедные люди, снимавшие номера в престижной гостинице. дронга прошел в холл, подошел к портьер. Поздоровавшись, поинтересовался, нет ли ему письма. При этом он назвал первую пришедшую ему в голову популярную фамилию. Портьер, молодой человек лет 30, с вытянутой дынеобразной головой и с отсутствующим выражением лица, долго проверял списки и, наконец, объявил, что ничего не передавали. Дронга кивнул, отходя вглубь холла. Теперь все было в порядке. Итак, у него есть минут 20, пока служащие отеля не начнут обращать на него внимание. У них срабатывал некий комплекс своего клиента. Человек, подошедший к стойке портье, уже рассматривался как свой и примерно полчаса не вызывал особых подозрений. Дронго подошел к лифту. Поколебавшись, решил подняться на несколько этажей по лестнице. На третьем этаже он остановился. В коридоре было пусто. Осмотревшись по сторонам, он прошел к номеру, который занимал в те роковые дни бизнесмен. Прислушался. За дверью тишина. Входить было глупо, там наверняка поработала бригада следователей, которая успела осмотреть каждый сантиметр поверхности. И если в номере имелась камера, то ее давно сняли. Нет, тут нужна горничная, которая убирала именно на этом этаже. Дронго повернулся в другую сторону и медленно двинулся по коридору, пытаясь найти дверь, ведущую в служебные помещения. Но все оказалось тщетным, на этом этаже подобной двери не было. Он пошел обратно и поднялся по лестнице еще на один этаж. Здесь работали сразу две горничные. Их тележки стояли у открытых дверей номеров, расположенных в разных концах коридора. дронга подошел к одной из тележек. Горничная в номере убирала постель. «Добрый день!» – улыбнулся ей дронга «Вы не знаете, кто работает на третьем этаже? Я случайно выбросил в мусорное ведро нужную мне записку, а ее уже успели унести». «Зинаида Яковлевна, она сейчас тоже на третьем», – ответила женщина. «Но там никого нет». «А вы пройдите в другое крыло. Она, небось, закончила убирать вашей комнату и пошла дальше». «Спасибо». дронга поспешил вниз. На этот раз он повернул в левое крыло здания и действительно увидел тележку горничной. Подойдя к ней, он постучал в приоткрытую дверь. «Зинаида Яковлевна!» – позвал он женщину. Горничная вздрогнула и обернулась. Женщина лет сорока пяти, среднего роста, розовощекая, с круглой головой, похожей на шар, увидев незнакомца, растерялась. «Что вам нужно?» – спросила она. Я хотел бы поговорить с вами. Он вошел в комнату. «Не здесь», — попросила она, — «нам не разрешают никого пускать в чужие номера». «Я знаю, и поэтому стою только на пороге. Как можно с вами поговорить?» «О чем?» — испуганно спросила она, — «нам запрещено». «Нет-нет, не беспокойтесь, ничего такого. Мне нужно только пять минут. Это вы убирали номер, где была убита женщина». «Не знаю я никакой женщины», — отмахнулась горничная. «Уходите отсюда, нельзя здесь оставаться». Дронго достал из кармана 100-долларовую купюру. «Уходите!» – твердо сказала женщина. Он достал еще две такие же бумажки. «Нам запрещено!» – твердила она, как заведенная. «Всего несколько вопросов!» Он прибавил еще две купюры и, подняв над головой деньги, сказал «Здесь 500 долларов. Если вы захотите ответить на несколько моих вопросов, я отдам их вам». Женщина посмотрела на деньги, потом на него, потом снова на деньги и неуверенно спросила. «500 долларов? у меня мало времени — сказал он. — Вы хотите получить эти деньги? — Что вам нужно? Это уже было согласие. Он сделал еще несколько шагов вглубь комнаты, положил деньги на телевизор и, обернувшись к ней, спросил. — Вы убирали номер в тот день, когда была убита женщина? — Нет. Я убирала утром, когда она была жива. Мы убираем номера по утрам до полудня. Вы ее видели? — Видела. — А раньше вы ее здесь встречали? У вас же наверняка есть собственный контингент девиц. — Никакого контингента у нас нет. испугалась женщина. И девочку эту я раньше не видела. Думала, она с гостем приехала и с ним уедет. А кто убирал номер после вас? После меня убирала Света. Ее вызвали почистить номер вечером, когда там уже нашли убитую. Где эта Света? Она сегодня работает в гостинице? Нет. Как ее можно найти? Я не знаю. Она посмотрела на телевизор, где лежала стопочка зеленых. Доллары явно давили на ее сознание. Не знаю. Чуть запинаясь, произнесла она. мне нужен адрес он умел быть настойчивым когда требовали обстоятельства у меня есть только ее телефон облегченно выдохнула она решив таким образом трудную задачу он понял ее состояние хорошо улыбнулся дронга давайте телефон она продиктовала семь цифр снова взглянула на деньги они ваши кивнул дронга надеюсь вы меня не обманули иначе мне придется вернуться за своими деньгами нет испугалась женщина нет нет точно не обманул я вас У меня к вам еще несколько вопросов. Первый. Когда вы убирали в день убийства их номер, бизнесмен уже успел уехать или нет? Я не знаю, мы на такие вещи не обращаем внимания. Девушка была в номере, это я точно помню. Меня спрашивали. Следователь еще сказал, что, возможно, ее друг вернется обратно. Но я его нигде не видела. Это не доказательство, разочарованно подумал дронка Второй вопрос. Может быть, вы видели в тот день на вашем этаже посторонних? Или наоборот, знакомых из вашей службы безопасности, например? Никого я не видела, обычные гости, клиенты. Все как всегда, пока не нашли убитую. Кто ее нашел? Вы сказали, что Свету вызвали после того, как нашли в номере убитую. Кто ее нашел? Наш Михаил. Не понял, какой Михаил? Михаил Гугуладзе. Он отвечает за проверку на этажах минибаров Он вошел в номер и обнаружил убитую. Как найти Михаила? Где его можно застать? Он внизу сидит, в службе сервиса. «Да его же все знают», – удивилась женщина. «Наверное, он очень известная личность», – пробормотал дронга «У меня остался последний вопрос. Когда вы убираете в номере, вы обычно смахиваете пыль с картин? Во время обычной уборки нет. Это мы делаем раз в неделю. Клиенты бывают недовольны, если мы задерживаемся в номере дольше обычного. Нам нужно успеть поменять белье, сменить полотенце, почистить ванную комнату и убраться в номере. Больше ничего. Но если замечу на картине пыль, конечно, протру». «Но обычно полную уборку мы проводим раз в неделю или в две недели». Даже не отдавая себе отчета, женщина двигалась все ближе и ближе к телевизору, ближе к деньгам, словно боялась, что этот незнакомый человек в конце концов ее обманет. «Спасибо», — сказал дронга «Надеюсь, вы понимаете, что никому нельзя рассказывать о нашем разговоре. Это в первую очередь в ваших же личных интересах». Он повернулся и вышел из номера. Снова спустился по лестнице вниз, вновь подошел к портье. Так и не принесли письмо, снова осведомился он. Сейчас проверю, занервничал Партье. Ничего, отмахнулся он. Я пока пообедаю. Да, я хотел бы зайти в службу сервиса. Куда мне пройти? Вы можете позвонить из своего номера, посоветовал Партье. Не обязательно, у меня ничего особенного, я просто хотел поговорить с одним человеком. Партье теперь уже настороженно посмотрел на него, потом тихо спросил: С каким человеком? «Мой компаньон, уезжая из отеля, просил передать деньги для одного из сотрудников службы сервиса. Ничего особенного, 300 долларов. Просто мне неудобно не выполнить его просьбы». «300 долларов?» – переспросил портье. «А кому вы должны их передать?» Когда речь касалась денег, здесь верили любой выдумке. Как, впрочем, и повсюду в мире в сфере обслуживания, где, независимо от кредитных карточек, всегда присутствовали чаевые в виде наличных. «Михаил! Не помню. Фамилию я не помню. Какая-то грузинская фамилия». дронга сделал вид что пытается вспомнить гугуладзе обрадовался партье сейчас я его позову он снял трубку телефона и быстро пробормотал в микрофон несколько едва слышных фраз на стойке уже лежала стодолларовая купюра вы так внимательны льстиво сказал дронга глаза у партии превратились в две небольшие щели он облизнул губы и кивнул головой протягивая руку письмо искать хрипло спросил он конечно улыбнулся дронга я думаю оно обязательно придет Он отошел вглубь холла, устраиваясь в глубоком кресле. Через минуту рядом с портье появился высокий, несколько грузный, малый лет тридцати пяти-сорока. Чуть лысоватый, с отутловатыми щеками, большим несистым носом и вторым подбородком. Он выглядел куда импозантнее щуплого портье. «Кто меня спрашивал?» – спросил Гагуладзе. Портье кивнул, показывая на дронга «Это вы меня спрашивали?» С не очень заметным кавказским акцентом спросил Гагуладзе. «Очевидно, он провел большую часть своей жизни в Москве или в другой точке России», подумал дронга Родившиеся в Тбилиси дети, которые учились говорить на грузинском, никогда потом не могут избавиться от характерного акцента, переходя на русский, даже если этот язык становится для них основным. «Добрый день», — поднялся на встречу михаила дронга «Я хотел бы с вами немного побеседовать». «Что вам нужно?» — спросил Здоровяк, мрачно взглянув на незнакомца. «Мы могли бы где-нибудь поговорить?» — повторил дронга свой вопрос. «О чем это?» «У меня есть к вам интересное предложение». «Идем за мной», – согласился Михаил, показывая куда-то за спину портье. Они прошли через холл, вышли в небольшой коридор, и Гагулат затолкнул дверь, приглашая войти в маленькую комнату. Комната была пуста. Вдоль стены выстроились стулья, на журнальном столике стоял телефон. «Какое у тебя дело ко мне?» «Мой друг просил передать вам 300 долларов», – будничным голосом сообщил дронга доставая 300-долларовые бумажки. «За что?» – коротко спросил Михаил. «Мне нужно узнать у вас некоторые подробности». Он даже не посмотрел на деньги только в лицо незнакомцу, потом недовольно буркнул. «За три сотни зеленых купить хочешь? Дешевку нашел, да?» «Нет-нет», – поспешил успокоить его дронга «Я не хотел вас обидеть. Может, мой друг обещал вам большую сумму? Вы скажите, я заплачу за него. Сколько? Пятьсот тысяч?» «Хороший у тебя друг», – уже более спокойно сказал Гагуладзе. «Ладно, посмотрим, что ты хочешь. Ты сам грузин?» «Нет, но грузинский немного понимаю». Тогда скажи, что тебе нужно, а я назову цену». «У меня очень простой вопрос. Это вы обнаружили убитую на третьем этаже?» «Какую еще убитую?» – разозлился Гогулацзе. «Женщину, которую нашли убитой на третьем этаже в своем номере. Вы ведь отвечали за их мини-бар». Он намеренно говорил ему «вы», словно не замечая, что тот обращается к нему на «ты». «До свидания». Михаил повернулся к нему спиной. «Уходи-ка отсюда», – посоветовал он, намереваясь уже выйти из комнаты. «Подождите», – попытался остановить его дронга «Может, мой друг предложил вам куда больше деньги? А мне твои деньги вообще не нужны», – обернулся к нему Гугуладзе. «Мне моя голова дороже, и у тебя нет столько денег, чтобы мне за нее заплатить. Ничего я тебе не скажу. Лучше уходи отсюда. Ничего у тебя не выйдет». «Мне нужно знать, что именно вы видели». «Ничего не видел», – огрызнулся Гугуладзе. «Говорю, уходи отсюда». Сейчас Дронго вдруг схватил руку Михаила, резко выворачивая ее в сторону. От нестерпимой боли тот застонал. Дронго толкнул его к стене и прижал локтем горло. Несчастный захрипел, но Дронго давил все сильнее. «Ты свои дешевые трюки в другом месте показывай!» – ряпнул дронга «Сейчас ты у меня на коленях ползать будешь!» «Отпусти!» – хрипел Михаил. «Отпусти же!» Существует определенный тип людей, которые понимают только язык силы. Очевидно, Михаил был из той породы. Пока к нему обращались на «вы», предлагая деньги, он хамил, показывая характер. но когда увидел перед собой хамма и бандита под которого играл дронга испугался он понял что своя голова дороже быстро колись дронга понимал что водя в роль нужно играть ее до конца говори надавил он сильнее на горлогогулца ничего не знаю хрипел тот мне сказали чтоб молчал чтобы ничего не говорил я вошел в комнату там была она убитая лежала на полу и больше ничего не видел клянусь мамы ничего не видел кто сказал чтобы ты молчал «Следователь, и наша служба безопасности. Говорят, там бизнесмен жил очень известный, чтобы я нигде его имя не говорил. И вообще, чтобы забыл про убитую». «И все?» – разочарованно спросил дронга «Клянусь!» – хрипел Михаил. «Ничего больше не знаю. Как женщину увидел, сразу побежал в коридор людей звать. Я крови боюсь». «Ладно», – Дронго ослабил хватку. «Черт возьми, получалось, что он идет по ложному следу». Повернувшись, он пошел к выходу. «А мне что делать?» – услышал дронга за спиной робкий голос. — Жить, как раньше, — бросил он, не оборачиваясь. В холле портье, увидев знакомое лицо, улыбнулся. — Письмо еще не пришло, — приветливо сказал он. — И не придет, — бросил Дронго, выходя из отеля.